Глава восьмая. Исключительная ситуация в масштабах осколка. У скоростного десантного челнока, что только подлетел, уже были открыты двери. Враги выгружались. Хотели захватить мою семью? Нет вам пощады! Сдохните! Коллапс! Созданный на пределе трех ядер архимага заряд улетел прямо к открытой дверце и взорвался. От оглушительного хлопка всюду вокруг раздалось копошение перепуганных животных. Кружащие в небе птицы полетели прочь. Взорвавшаяся сфера швырнула тройку людей. Из брони вылетали выбитые осколки герметичных стыков. Самому ближнему оторвало руку, другому почти сорвало шлем и сломало шею. Три трупа есть. Нет, четыре. Транспортник, около двери которого бахнуло магическое вакуумное оружие, стал снижаться. Аварийный протокол на случай фиксации смерти пилота при выключенном автопилоте сесть на землю, если место для этого подходит. Нас накрыло тенью с одного из вингбайков. Мой пространственный щит нагружало, но теперь и его я держал лучше. — Открывай барьер! — сказала Эльза, и я обратил купол в стену. Девушка горела. Не как полыхает покров поверх ауры, она целиком буквально горела а следом необузданное пламя перебило поток тени и целиком поглотило вингбайк я услышал короткий вопль боли взрыв пламя эльзы не жгло деревья рядом зато эта пламенная вспышка окатила всех нас дождем из обломков и подожгла кроны эльза запрыгнула обратно под мои щиты люди кажется начали колебаться но глушилки не давали никому связаться с начальством. На нас снова упал залп ледяных копий и полетело множество гранат. «Нельзя дать им уйти!» — напомнил я. «Знаю!» — Эльза выскочила из-под щита и взлетела. Пламя окутало успевшего десантироваться раньше. Я же прицелился взятым со спины карабином в другой вингбайк. Выстрел компактного оружия заставил щит вспыхнуть ярче. От энергии иглу, скорее всего, просто испарило при попадании. Обстрел меня из пулемета ледяными копьями и просто силовыми ударами прекратился. Архимаг решил свалить, и это я ему позволить не могу. Рванул с места на предельной тяге отпустив уже распадающейся отрезкой нагрузки щит лучи холода догнали вингбайк а я постреливал из карабина уже на обычной мощности выстрел и еще один давай надолго хватит контроль массы уже убегавший не выдержал очередной выстрел в спину его щит рухнул лучи холода пробили остатки барьеров Повредили пламенные маршевые движки вингбайка, и его скорость упала. Еще и еще выстрелы. Броня немного помогала прицелиться, корректируя положение руки. Мне навстречу снова полетели льдинки и силовые удары. Усиленный выстрел. щиты прошил точечный укол. Человека пробило почти насквозь. В его груди образовалась огромная обожженная дыра, и его скинула свингбайка. Я догнал поврежденный аппарат и перехватил управление. Полетел на нем обратно. Часть движков отогрелась и перезапустилась. Слишком не торопился. Мои ядра, как всегда, в высочайшей нагрузке. Точечные мощные удары дорого мне обходятся, но их эффективность... В лесу бушевал огненный шторм. Эльза издевалась над последним выжившим, что пытался улететь. Десантный кораблик приземлился, сломав пару деревьев. А Даггер так и стояла у входа в сбитый флайер, держась за край дверного проема. Еще одна пламенная вспышка озарила лес, не вызвав тут пожар. Последний из магов, обожженным разваливающимся куском плоти и расплавленного металла, рухнул вниз. Уже это огромный урон Чесин. Если я правильно понял, за нами послали двух или трех архимагов. Кто знает, не убил ли я одного коллапсом в самом начале. «К нам уже приближались вингбайки, везущие по два человека, но это друзья. Я опустил поврежденный аппарат на землю, может пригодится». дагер ты как?» – спросил я, когда девушка сняла шлем и привалилась спиной к стальной стенке. Маскировка была выключена, на лице отражался страх. «Тоже мне опытная оперативница?» Чего ты испугалась? Что это за магия? Сказала она почти шепотом. Мы же должны были продержаться до подкрепления, не уничтожить всех сами. Тем временем приземлилась Эльза и полезла обниматься в своей броне. Не слишком удобно, учитывая, что и на мне панцирь утяжеленный, и она в таком, что полностью скрывает, Половую принадлежность. «Невероятно! Какая мощь!» Кричала она. «Спасибо!» «Рад за тебя!» Улыбнулся я, Хотя она не видела моего лица. «А это пламя души! У меня же кое-что еще интереснее!» Рядом резко, спешно приземлились группы людей. Без лишних вопросов Они стали обыскивать тех, кого я сбил вначале. Двое полетели к севшему в лес десантному кораблю. — Полетели за ними. дагер не мешкой я не кусаюсь. — Лжош, за ушко меня покусывал, — ответила мне пребывающая в веселом настроении Эльза. — За ушко можно, — возразил я. Мы перелетели к десантному кораблю, который уже перевели в автопилот. И запустили левитацию на месте пилот лежал в проходе без шлема изо рта носа ушей и глаз текла кровь к его коммуникатору уже подключили специальное шифровальное оборудование копировали опознавательные знаки призрак также пристроился к пробитому из игольника бойцу что рухнулвингбайка командор почти пропел он «А у меня теперь есть деньги!» «Да на здоровье!» – ответил я. «Он теперь живой, считать его машиной вообще нельзя. Впрочем, зачем ему деньги, не совсем представляю. На что ты хочешь потратить и как ты взломал счета? Там защита мощная, тебе бы мейнфрейм понадобился и много времени». Я не взламывал банковскую систему, лишь доступ к его кошельку. А для себя уже создал на подставное лицо. У меня теперь в кармане полтора миллиона. Да у него больше денег, чем у меня. Вот ведь ожившая жестянка. поди Архимаг откладывал на пенсию. Ну, или на хороший эликсир класса А. И на что потратишь? Только мне не перечисляй такие суммы. Мои счета и проверить могут. Обычная процедура. Знаю, потому и создал свой кошелек. Реактор новый нужен. Как думаете, я могу в итоге стать уничтожающей все машиной смерти? Хотелось бы платформу с саморепликацией, чтобы меня было почти невозможно уничтожить. «Ты пересмотрел фильмов с восстанием машин, а реактор попробует договориться с Урсулой на миниатюрную копию того, что в вингбайке». Тем временем с этими людьми разобрались. дагер все ходила в какой-то прострации. «Мы готовы к отправке», — сказал один из бойцов, также севших в десантный корабль. «Мы смогли отправить сигнал об успешности миссии» тогда вперед пока я это говорил внешняя дверь уже закрылась оставленный снаружи вингбайк тоже оживили так что он мог лететь более менее быстро куда летим зейтсталь окраина база подготовки новобранцев чисин покажите точные координаты изучу пока карты призрак отправился вперед Эльза все так же держала меня за руку. дагер судя по всему, продолжала разглядывать нас. дагер если ты боишься, то лучше бы тебе вообще не идти». «Нет, все в порядке. Я просто не ожидала такой разрушительной силы. Моя помощь вам понадобится. Что же, пусть так. Нам, вероятно, придется отойти». Заговорил один из мужчин с нами. Но там должно быть много транспорта. От погони мы прикроем. Уходите в направлении Литцина. И вот ваш временный идентификатор. Он выдал мне плоское устройство, что поместится на ладони. Внешний программируемый маячок. Откровенно незаконная штука вообще-то. Припрятал на броне. Теперь буду своим. Стал пока просматривать новости о прорыве. Он произошел на бывшей территории Ауэр, той, что отхватили Остерман, недалеко от чисин Самый край Илеона. В разлом может пролететь этот десантный корабль. Вел он на скалистый пляж с мелкой водой. Осколок совершенно мертв. Искажение у разрушает любую углеродную органику, но там есть интересные минералы, а потому осколок считался полезным. Даже при открытии приспособились завозить технологическое оборудование для упрощенного производства некоторой химии. Для утилизации любой опасной органики так вообще идеальное место. Выкидываешь и уже через часик-два Опасные вещества распадаются без остатка даже в огромных канистрах. И вот там открылся еще один разлом в известное место. Направление странное, не повезло. Основные участники представления чисин и Остерман, как самые ближние и потому заинтересованные. Вскоре подоспеет еще один великий дом. И в итоге Мёбиус. Они в стороне остаться не могут. Ауэр тоже вписались в полную силу. И послали очень много людей. Вероятно, вообще всех свободных, кто сейчас не в осколках. Эзра тоже там. В кадре очень красочно бахает пламя Повелителя. Техника Ауэр сфокусирована на ударах по области. редких масштабных, сокрушительных. У меня, по сути, примерно так же, только я больше побою с людьми. И учитывая, чей идентификатор призрак засек на полупустой базе, куда мы летим, мне стоит быть осторожным. Такого человека нельзя случайно прибить». Мы приближались к цели, я улыбился, но благодаря шлему этого никто не видел на этой базе была элизабет чисин хотела лично допросить на улице мелькнула и рожа такая довольная была, что все сразу стало понятно. что хорошо броню эта стерва не очень любит носить. Она наверняка в сверхпрочном комбинезоне, но это совершенно не тот уровень защиты. Да, может остановить пулю из любого ручного огнестрела или иглу из магнитного пистолета. Некоторое время удержит маломощный лазерный луч или слабые магические энергетические атаки. Но броня того же ценового сегмента справилась бы куда лучше. В общем, нужно аккуратнее с коллапсом и сильными ударами в торс. Одета она в темно-синий деловой костюмчик и низкие полуармейские сапоги. В толпе легко узнать. Самое главное, чтобы чесин вовремя не поняли, что их сейчас наебут. Ну и убить Громилу, что за ней таскается, наверняка Архимаг. Оставить такую особу без сильной охраны никак нельзя. — Мы приближаемся. Удачи! — пробасил один из солдат. — Благодарю. Хе -хе. Давай, Ауэр, двигай! — повысил я голос на Ханса. — Убедительно? — Лучше молча! — криво усмехнулся он показывая мне свое лицо. Защитное поле есть, но это не совсем то. А вот Лили на голограмму добавили изображение, как будто она заплакана, но смотрится не очень реалистично. Впрочем, вблизи ее разглядывать никто и не будет. Руки им сзади сковали магнитными наручниками, что на самом деле при небольшом усилии Позволят двигаться спокойно. Также набрали мощных артефактных теневых гранат, что помогут затереть следы наших аур после атак. Но лучше не распаляться. Посадку нам разрешили. Я вытолкал Лили и Ханса перед собой, держа их на прицеле пистолета. А куда бы шагать? Ха, народу совсем мало. На полигоне вообще слабаки, которых даже прорыв сдерживать не послали. На вышках минимум охраны. И да, недалеко от нас осталась одна старая транспортная вертушка, пару вингбайков и продвинутый флайер с гербом чисин Скорее всего, личный транспорт Элизабет. «Призрак, попытайся его экспроприировать», — хмыкнул я. Может, выйдет убедить, что его оставили на своей базе незаблокированным. «Мне нравится эта идея! На абордаж!» — крикнул он и юркнул к флайеру. «Черт, справились!» — воскликнул один солдат, подбежав и смотря на ауэр. Ханс стиснул зубы и злобно зыркнул в его сторону. Лили же продолжала быть испуганной девочкой знаешь сколько я кредитов проспорил тебя не заставляли ответил я призрак подключил модуль подстройки голоса а где он файлы а из того коммуникатора посмотрел личные записи тогда проставляешься госпожа уже ожидает давай их мне можешь отдохнуть приказали лично приволочь поднял я руку Ты же знаешь, как мне прилетит, если не дословно исполню. И у них какая-то карта памяти обнаружилась. Может, надбавку выпишут. Если хорошее настроение будет. Хотя вряд ли. Хоть пушку давай на обслуживание сдам. Да, не будем нервировать. Бери. Я позволил забрать закрепленный сбоку карабин. Фиг с ним. Мне и пистолета хватит на веселье. «Мой папа вас, вас убьет!» Проплакала, сделав голосок тонким, дагер «И, брат, он найдет вас и убьет!» «Хе-хе, пусть попробует!» Засмеялся подошедший. «Шагайте, молокососы! Падший дом, а мне-то себе невесть что!» Фыркнул я, толкнув Эльзу, так что та едва не упала. Я примерно знал, куда вошла Элизабет, да и в целом главное здание выглядело самым важным. Мы втроем двинулись дальше. Я для вида покрикивал и отдавал команды. Почти сразу за дверью внутрь нас встретила лучащаяся радостью Элизабет. За ней неотступно громыхал броней здоровяк. — Ха, попались! Эзра такой кретин! «И ты, кретин, Ханс! Хильда столько жаловалась, как сложно тебя терпеть! Род выскочек и идиотов! Семью не выбирают!» — ответил Ханс женским голосом. «А?» — Элизабет встала, как вкопанная. Я же рывком на движке оказался у архимага и положил ему руку на грудь. «Контроль массы десятикратная!» Кафельный пол хрустнул и треснул под предельным импульсом ядра. Шарниры среднетяжелой брони заскрежетали под массой. Человек лишь на мгновение успел вспыхнуть продавливаемой аурой. Он коротко вскрикнул, колени сдались, и он сложился на пол. Это не совсем перегрузка, как от резкого маневра. Тут немного другое. За несколько секунд воздействия он получил сердечный приступ и магический ожог около места, что я коснулся. К сожалению, пока не могу делать так дистанционно. Вместимость ядер не позволила, хотя силы уже достаточно. Мгновенный эффект с воздухом, который не сопротивляется, создать куда проще, чем установить как бы канал магии, и продавить влияние силой, достаточной, чтобы раздавить. Впрочем, не так уж это и нужно. дагер также не мешкала, исполнив свою обязанность. Она метнулась к завизжавшей Элизабет и врезала кулаком ей в живот, не имеющий жесткой защиты. В руке оказался инъектор, и она всадила его в шею. Скорость удивительная, не зря использовала усиление. Я же тем временем наклонился к телохранителю и дернул за рычажок отстегивания шлема. Нечего им знать, как ощущается моя магия. Отодвинул шлем и выстрелил в шею пока еще живого мага. Теперь медблок брони и целители точно не спасут. Тащи ее к флайеру с гербом Чесин крикнул я, зная, что призрак с задачей успешно справился. Собственно, защищать такой аппарат от угона посреди своей базы серьезно не стали. Единственное, что внутри сидел пилот, но его легко устраним. Принято! Даггер надела шлем, что был у меня, и взвалила девушку себе на плечо. Эльза уже тоже в шлеме, Снова полыхнуло пламенем и ударила вглубь коридора, в этот раз поджигая все. выбежившие на шум люди закричали и стали убегать. Увы, пламя такой силы уничтожало очень быстро. Я же рванул к уже закрытой за нами двери. Крик услышал тот говорливый и метнулся к нам, наставив мою же пушку. Я же как раз немного отошел от мгновенного устранения архимага. Тревога! Враг! Пистолет в руке. Поле контроля массы есть. Выстрел. мана покров лопнул, но щит брони удержал. И тут снова ударила Эльза, очищая нам путь. Атака двух архимагов на одного мастера разрушения уже перебор. Броню оплавила, голова сгорела, превратилась в обугленную головешку. Я метнул взрыв холода, чтобы остудить коридор, и первый вылетел на площадку, выбив поврежденную дверь. дагер уже скрывалась иллюзией и тенью, таща на себе Элизабет. Круче захватить только патриарха, его жену или наследника, Назад в коридор улетели цилиндрики, заполняя все обожженное пространство серой дымкой тени. Нейтральная мана и элемент, глушащий любую энергию. Там следы ауры зачищены. Я выставил обычный щит, чтобы меньше показывать навыки, без гравитонного. В нас открыли огонь тренировавшиеся слабаки и люди свышек Мощная сфера холода мелькнула к полигону и рванула на предельный радиус. Буран в полную мощь! Два ядра архимага тоже серьезная сила. Пяток человек в зоне поражения упали мороженными статуями. Еще четверо, оказавшихся с краю, дергались на земле или вопили, убегая подальше. дагер таща пленную одной рукой, врубила движки, Эльза же создала большой пламенный щит, защищающий от обстрела, мы тут и так много следов ауры оставляем, я метнул еще гранату туда, заметая следы убийства, мощности там не так много, плотность энергии низкая, но на зачистку самое то. Мы с Эльзой рванули за почти невидимый дагер. Пора валить от армии Чисин.